Глава 537. Начало отсчета. Как он и предполагал, терпение стража стало сдавать уже на третьем вопросе, так как их формулировки звучали очень заумно для того, кто не сильно разбирался в данной теме. Ворон в большей степени не понимал то, что зачитывал, но от него это и не требовалось. Его задача была запомнить ответы. «Хватит!» Раздраженный голос Абенхриара показывал, насколько тому не нравится чувствовать себя глупым. И поэтому, когда ворон задал пятый вопрос, тот решил прекратить это. Я ответил более чем достаточно. «Я уже говорил, что это важно». Глядя на стража, неторопливо и спокойно ответил парень. «Без должного понимания проводимого тобой ритуала мои друзья не смогут улучшить его». «Это не мои проблемы. Если они не могут, то найди тех, кто справится». Глаза слуги смерти блеснули, словно индикаторы приборной панели, предупреждающие об опасности. И ворон, сдерживая раздражение, искал способ вызывать к разумности собеседника. Проблема общения с тысячелетними существами, особенно с теми из них, что изначально считали себя особенными, в том, что вместе с прожитыми годами раздувается их эго. Раздувается так сильно, что они становятся слепы к логике и чужим мнениям. Влиять на их точку зрения или хоть как-то поколебать ее становится практически невозможно. Но за время их недолгого знакомства Уилл смог найти слабость или, скорее, рычаг давления на своего визави. Им являлось желание Бенхриара не разочаровать свою хозяйку. — Хорошо, как скажешь. Ворон начал разворачиваться, показывая, что намерен уйти, при этом бросая через плечо. — Возможно, госпожа Иркала отнесется с пониманием к твоей чрезмерной задержке, ведь мы оба знаем, что ты не виноват, а значит, она точно простит своего верного слу... «Стой — Стой! Это прозвучало практически моментально. Гораздо быстрее, чем парень ожидал, так как он даже не успел договорить. Что еще? — Задай оставшиеся вопросы. Абен не стал хоть как-то оправдывать свое резко изменившееся решение продолжить эту беседу. Как и доносить до ворона мысль о том, что столь жалкая провокация обернется неприятными последствиями? Он был серьезен и выжидающе смотрел на разбойника. Казалось, он только сейчас осознал, что все это время заставляет свою госпожу ждать. И как только понял это, что-то в страже щелкнуло, и тот больше не собирался полагаться на удачу. Все это время Кранч стоял молча, практически не шевелясь, и ворон мог лишь предполагать, о чем тот думает. «Нужно будет встретиться с писаниями и Телисой. Может, они дадут подсказки к тому, что он задумал?» В конце концов, выслушав все, что хотели знать Палея и Ульфмар, разбойник, не прощаясь, покинул остров. Но вместо того, чтобы отправиться сразу к вампиру Илами, остался на корабле, отслеживая положение демона посредством волчьего чутья. Конечно, шансов, что тот попадал к стражу так же, как сам разбойник, были малые. Но он должен был проверить, чтобы окончательно отмести такой вариант. Что касается того, задержится ли его враг на острове, Ворон не сильно переживал на этот счет, так как понимал, что у этих двоих мало тем для разговоров. На самом деле Уиллу очень повезло, что он вот так вот застал Кранча. Скорее всего, они даже пришли сюда с небольшой разницей во времени. И если так, то он точно использует другие способы передвижения. Скорее всего, дело в той татуировке. Ворон хорошо помнил тот момент, когда Кранч под личиной влюбленного аристократа успел сбежать от него и на ныль, порезав свою тату на предплечье. Минуты шли за минутами, и чем дольше корабль находился неподалеку от проклятого острова, тем сильнее переживала команда моряков. Капитан корабля, грузный, похожий на орка-мужчина, стянувшимся через губы до правого уха шрамом, старался держать своих людей под контролем, но и он был на пределе. При взгляде на его нахмуренные брови и то, как он постоянно касается амулета на шее, было понятно, что он всей душой за то, чтобы поскорее убраться отсюда. Ворен же спокойно стоял у борта, поддерживая активным навык отслеживания. И когда пошла 25 пятая минута, его способность вдруг резко перестала улавливать цель. Кранч покинул остров. «Значит, все-таки телепортация, скользкий ублюдок. Может ли это быть?» пробормотал парень задумчиво отбивая какой-то незамысловатый ритм пальцами по деревянным перилам и вызвав меню своего персонажа, открыл древо развития демона-убийства. Честно говоря, из-за того, что он получал навыки в процессе выполнения различных квестов и в ходе своих приключений, а также, что он отдавал предпочтение реальным способностям вместо игровых, Ворон как-то забросил развитие своих демонов. Хотя было еще кое-что, из-за чего он не торопился это делать». Уилл был честен самим собой, и поэтому слова Пандоры про его специальность заставили его относиться к этому осторожно. Парень не знал, что изменится, когда восхождение станет реальностью. Но если игроки каким-то мистическим образом станут своими же персонажами, то проблема с внутренними демонами станет во весь рост. Однако сейчас Ворон был сосредоточен не на этом. Разглядывая изученные тату боли и тату страданий, а также оставшиеся три татуировки – Он думал о том, являются ли подобные татуировки особенностями демонов. Ха, игроки, выбравшие расу демонов, должны знать больше. В отряде Берсерка как раз есть один. Нужно будет связаться с ним, а также глянуть на форумах. Приняв решение, парень развернулся и, глядя на стоявшего поблизости капитана, произнес. «Мистер Натай, мы можем отплывать!» Лицо мужчины тут же разгладилось от этих слов, словно все напряжение разом покинуло его тело его зычный баритон громом пронесся по палубе. Как все прошло, Ульфмар посмотрел на исписанную текстом бумагу, которую ворон положил перед ними, и, подняв взгляд на короля, увидел задумчивое выражение его лица. «Не по плану, но это не связано со стражем. Так встретил кое-кого, кого нужно поскорее убить». Парень махнул рукой, отвлекаясь от раздумий, и показывая, что сейчас не заинтересован в продолжении этой темы. «Так что, вы справитесь?» «Напоминаю, что у вас только полгода». «Сложно сказать, обещать не будем». Вампир слабо улыбнулся и, сидевшая рядом полея, добавила. «Как он и сказал, мы не можем дать тебе гарантий Но она сделала паузу, и на ее безупречно красивом лице появились морщинки, когда она пробежалась глазами по записанной информации. «Могу точно сказать, что с этими сведениями шансы на благоприятный исход становятся немного выше». «Хорошо, тогда оставлю это на вас». Ворон встал и, посмотрев им по очереди в глаза, чистосердечно поблагодарил их. «Спасибо, что готовы помочь мне. Я этого не забуду». «Надо же, как благородно, вежливо и по-взрослому!» — улыбаясь, подметила жрица. «В корне отличается от образа того наглого ребенка, с которым я познакомилась год назад». «Ребенок?» — Ульфмар удивленно приподнял брови, взглянув на свою жену. «Это ты о вороне?» «Я разве тебе не рассказывала?» Спросила Полея, и, увидев его вопросительный взгляд, начала в красках описывать свою первую встречу с разбойником. Сам же Ворон, хоть и понимая, что история из уст этой непонимающей очевидного рассказчицы будет сильно отличаться от оригинальной, все же не стал вмешиваться и молча удалился из комнаты. Остров Ночного Грито После ухода своего врага, Кранч серьезно обдумал попавшую к нему информацию и смог сделать некоторые выводы. «Он раньше догадывался об этом, но теперь убедился точно. Абенхриар очень сильно боится и одновременно уважает свою госпожу. Это очень полезное знание. Хотя, разумеется, он не будет рисковать, как этот ублюдок-ворон, и не станет переходить грань. Ведь, в отличие от посланника, он не бессмертен. Но это ненадолго. И если Люамиола действительно способна на то, о чем говорил Абенхриар, то я лишу этого таракана возможности перерождаться». До того, как Белый Ворон пришел сюда, страш не вдавался в детали и лишь приказал ему перестать собирать жизненную энергию для его нужд. Но это не означает, что ему стоит прекратить делать это в собственных интересах. Цель Кранча не изменилась, и для ее достижения ему нужна предильщица судеб. «Но нужно быть очень осторожным. Я понятия не имею, как он отреагирует, если узнает об этом». Он мельком взглянул на погрузившегося в себя собеседника и быстро отвел глаза. Как бы сильно демон не хотел узнать причину такого поступка, он не решался лишний раз вызывать гнев слуги смерти. И для этого страха у него имелись веские причины, так как он был одним из немногих, кто знал об истинной силе Иркаллы и ее слуг. Какими бы безумными и жаждущими хаоса не были демоны, они тоже хотели жить. Ведь чем дольше они живут, тем дольше продлится их наслаждение чужими страданиями и потакание своим желаниям. Поэтому даже архидьяволы, сильнейшие из их рода, предпочитали не связываться с той, кто подчинила смерть своей воле. Для большинства смертной жизни смерть — это слова, олицетворяющие неизбежный процесс, длящийся с незапамятных времен. Но истина была иной. Клан, который исчез в реке времени из которого вышел Кранч, знал о том, что такие концепции, как жизнь, смерть, хаос, время, пространство, реальность, материя и прочее, те, что представляют собой основы миров, это олицетворение энергии, власть над которой смогли подчинить те, кого смертные называют богами. Но эти боги не кто иные, как существа, достигшие ранга мудрец восьмой.